к тому же во время того же сражения например в лесу маг природы будет более опасен чем мак огня и тут ничего не поделаешь это факт тот же маг земли в некоторых случаях более полезен чем мак огня например достаточно быстро взломать защиту укрепленной крепости может именно маг земли вот что может сделать маг огня с каменной стеной Никто не спорит, в одном из древних манускриптов я нашел такое магическое плетение, которое называется «Инферно». По сути, это плетение, использующее силу стихии огня, как огромная газовая горелка, которая просто прожигает препятствия. Или что-то вроде теплового лазера. Или плазменного резака. я даже не знаю, как это описать. Так вот. При помощи инферно магия огня, направленная в один участок, прожигает дыру даже в каменной стене. И даже зачарованные стены не помогут. Вот только для того, чтобы его использовать, надо задействовать просто огромное количество силы этой стихии, примерно равное ударам пяти метеоров. И это для одного магического плетения. А если вы поинтересуетесь то узнаете о том, что огненное плетение метеора, которое предназначено для удара по площади, может такую крепость банально сжечь ко всем демонам. Стены останутся стоять, а вот внутри все сгорит. Но для инферно таких сил нужно, как на 5 метеоров. И только для того, чтобы дырку в стене прожечь, разница ощутимая, я думаю. А к чему я все это рассказываю? Да просто к тому, чтобы вы хотя бы сравнили возможности таких магов, как маг Земли, который просто ослабит почву под куском стены, и эта стена рухнет сама. Мага Огня, который будет просто долбиться в эту стену, пока у него все силы не закончатся. Количество силы, которое будет потрачено на это все со стороны мага Земли, просто несоизмеримо с той, которую потратят маги Огня на тоже Инферно или Метеор. По сути, для мага Земли это не проблема. Это может сделать маг даже третьего ранга. Но тоже не везде. И с этим никто не спорит. Да? Например, именно там, где я построил свой замок, тот же маг Земли уже ничего не сделает. Почему? Просто потому, что у меня там элементаль Земли обитает. Этот монстр при любой попытке повлиять на его территории тут же постарается покарать нарушителя. Чужие маги для него никто, они для него враги, и он их просто уничтожит, прямо через стихию. Не позволит им ничего сделать, хотя даже защищенную магическим образом территорию. Маг земли может взломать, потратит больше времени, но все равно взломает защиту и добьется того, что ему нужно. Но даже в этом случае он сил потратит куда меньше. Те же самые маги огня и воды привыкли все делать достаточно грубо. И фактически голой силой своих стихий. А иногда надо и головой подумать. Поэтому разница тут будет весьма ощутимая. И тот, кто больше изучает, а в данном случае маг-универсал и вынужден учиться больше, тот и более опасен такой ситуации. А зная свою слабость, такой разумный будет стараться запастись возможностями, чтобы в случае борьбы с более сильным противником справиться с ним умом, а никак не силой. Взять хотя бы те же ежегодные соревнования студентов Академии. Ведь если посчитать, то можно понять, что большую часть своих боев я выиграл чисто технически. Все мои противники в первую очередь рассчитывали на голую силу, чего я им просто не давал сделать. Они не могли со мной справиться, а я был был эффективен. Чего, кстати, от меня многие не ожидали. «Ну, сделали ограничение на два амулета для артефакторов. Хорошо. В чем и был их прокол? Амулеты тоже бывают разные. И когда я выходил из академии, то продемонстрировал им это. Надо сказать, что тогда майки, которые сидели в комиссии, тихо, хли, сильно удивились» все эти разумные действительно не ожидали того, что артефакт может содержать в себе магических плетений такой силы. И, естественно, что многим захотелось бы чем-либо подобным. Я уже знал о том, что практически всех магов-преподавателей старательно трепали после моего экзамена, пытаясь выяснить у них тот факт, кто именно и чему учил меня в академии. В первую очередь, конечно, досталось магам артефактором. Ну, им нечего было про меня рассказать. Больше всех, кстати, про меня знал тот самый магистр, который сейчас находился у меня в гостях. Вот его я и хотел убрать с этой дороги. И если бы он не пытался обманывать меня и как-то использовать, то я бы этому разумному не пожелал бы зла. Пусть бы и жил, как живет. Каждый выживает как может, как там было сказано в той старой песне. Каждый выбирает себе женщину, религию, дорогу. «Дьяволу, служители, пророку!» Каждый выбирает для себя. Стихи Юрия Левитанского. «А пел... «Да кто только ее не пел!» Была такая песня раньше. «Так вот, к чему это я веду?» «Именно к тому, что этот разумный сам сделал свой выбор!» «Именно тогда, когда попытался перейти со мной в активную фазу конфронтации!» «Не надо было ему этого делать!» Тем более, что он уже сам знал о том, что я с такими разумными стараюсь разбираться быстро и эффективно. Неужели он думал, что на его изгнании из Академии все закончится? В это мог поверить только идиот. Я таких разумных уничтожаю, и это даже не обсуждается. К тому же он мог что-нибудь не то вспомнить про меня, что могло бы для меня оказаться весьма опасным. Лучше этого вообще не допускать. Ведь когда-то в самом начале учёбы я ему даже в чём-то доверял. Однако оказалось, что доверять и тут не стоило. Этот человек был не из тех, в отношении которого можно было бы быть честным, потому что он не был честным по отношению ко мне. — Нет! Кто-нибудь тут же скажет мне о том, что он же когда-то давал мне различные тексты и манускрипты почитать? — Давал? Только вот делал он это не бесплатно Я ему за это все деньги отдал! — Хотя особой пользы мне эти тексты не принесли. Но, как своеобразный ложный след, эта тема была затронута. Так вот, к чему я все это веду. Да все к тому, что сначала он с меня деньги взял за то, что я почитал эти манускрипты. А потом ему же их и вернул. После чего у него хватило ума начать требовать с меня информацию о том, как я делал свои артефакты на основании того, что он якобы помогал мне и чему-то учил. Это когда когда золото мое считал. К тому же за самый простой манускрипт я ему тогда заплатил 20 золотых, только за то, что я его почитал. Он не отдавал этот манускрипт мне. Он его забрал потом обратно. Так что извините меня, какое он имел право у меня потом что-то требовать. И я ему за право изучить эти документы и книги заплатил, Однако этот разумный считал себя вправе пытаться давить на меня. Ну что же, он получил именно то, что так хотел. Так же будет и со всеми другими врагами. Тяжело вздохнув, мы медленно продолжили путь по этому лесу. Я бы с удовольствием сейчас прошелся бы вдоль дороги, пособирал бы новеньких гостей для моих лабораторий. Просто некогда мне было этим заниматься, я спешил. Именно поэтому мы и направились прямо через лес». Хотя стоит отметить, что моего слугу этот маршрут все же немножко насторожил. Однако, как уже было сказано ранее, этот парень предпочитал не забывать лишних вопросов. Тем более, что я ему для его семьи сразу выделил еще один кошелек золотом. А значит, он оказался в еще большем долгу передо мной. А ведь сейчас, имея эти деньги на руках, данные люди, я имею в виду его семью, не будут зависеть от местных жителей, Они смогут спокойно найти себе достойную работу и жилье. Возможно, даже что-нибудь свое организуют. Как я понял, у него старшая сестра еще та бойбаба. Голову открутит и не заметит. Вполне может быть. Но не я ее буду когда-нибудь судить. Вот выйдет замуж. Хотя, представив себе ее, я сразу испугался. Просто мне стало жалко ее мужа. Ну, если уж он наберется смелости и женится на такой даме то ему памятник при жизни надо поставить, так как она будет у него очень короткая. Скорее всего, до первой брачной ночи. Однако озвучивать свои мысли Зуру я не стал. Зачем? Ему об этом знать совсем не обязательно. В общей сложности через лес мы шли два дня. Спокойно перенечивав на одной из подходящих нам полян, двинулась дальше. Я использовал специальный эльфийский купол природы, который защищал нашу стоянку, и не подпускал к ней диких животных. Поэтому у нас проблем не было. А вот на следующий день проблемы все же начались. Когда мы только остановились, но в своеобразный обед, я услышал странные звуки. Кстати, услышал их только я. Зурнабар был слегка глуховат. Ну, это было и не мудрено, если он вырос в кузне, когда рядом все время грохочет молот. То его слух действительно будет немного более тугим, чем у того, кто несколько лет жил в лесу и буквально зависел от своих возможностей слуха. Однако, когда он заметил тот факт, что я насторожился, то тут же подхватил свое копье и принялся настороженно оглядываться. Я спокойно показал ему рукой на ту сторону, откуда донеслись знакомые звуки разрыва фаерболов. Тихие, так как сражение происходило достаточно далеко. Но, судя по частоте применяемых магических плетений, Там шла достаточно серьезная драка, поэтому парень с конями остался сзади, а я скользнул в лес, заранее предупредив его о том, чтобы он не вздумал идти вплотную за мной. И я-то могу прокрасться незамеченным, а вот у него с этим будут определенные сложности. Тяжелый слишком он был для леса, и не только своим весом, вообще большой. — Большой. Здесь больше подошли бы такие особи, как гоблины. Маленькие, незаметные. А он бы слишком крупногабаритный для всего этого. Ну, что тут поделаешь. Нужно делать так, чтобы быть эффективным. Всегда и везде. Может быть, потом я попрошу гоблинов, чтобы они его погоняли по лесу. Научили двигаться тихо. А то от него было шума больше, даже чем от двух коней одновременно. Хотя он старался. Но скажу сразу просто от его стараний становилось еще хуже. Вот он, например, не хочет наступать на какую-нибудь ветку, которую заметил под ногой, и пытается сделать шаг дальше, что в результате приводит к еще большему шуму, так как при таком шаге ему приходится весь вес переносить на ту самую ногу, и в результате этого вместо простого шороха опускаемой ноги раздается полноценный удар. Все-таки его вес имел большое значение. Когда мне это все надоело, я просто попросил его идти так, как он может идти, но на слегка удаленном от меня расстоянии. А мне надо было подобраться к потенциальному противнику как можно ближе. Хотя там сейчас шум будет достаточно сильный, и вряд ли кто-то будет настороженно прислушиваться к территории за своей спиной. Когда мы вышли на очередную полену, я буквально зашипел от злости, так как первая спина разумного, которую я увидел была затянута в специфическую одежду рейнджера-эльфа, который с довольно неплохой методичностью посылал стрелой за стрелой в мерцающий защитный купол на дороге. Я как раз к этой дороге и направлялся. Она идет как бы параллельно Королевскому тракту, который идет как раз в столицу. Только что на этой дороге делала довольно богато украшенная карета в сопровождении еще нескольких таких же повозок, да еще и со стандартами короля Ранда и императора самара V? Одновременно? Заметив мечущихся с той стороны разумных, одетых в разные доспехи, я понял, что это явно был какой-то объединенный отряд. Знаете, каждый сюзерен свою гвардию наряжает определенным образом, чтобы ее бойцы выделялись, но не теряли эффективности. Так вот, сейчас я был уверен в том, что вижу перед собой несколько десятков гвардейцев короля Ранда. Этих разумных я видел во дворце во время того самого приема, когда попал на день рождения короля. Их доспехи не узнать было бы просто невозможно. А кто рядом? А рядом металось такое же количество воинов, но только в других доспехах. Кстати, у них на доспехах Васю сверкал герб императора Самара. А вот это уже интересно. Что же я тут вижу? Надо сказать, что маги из той с этой стороны старались использовать свои способности. Только вот магам, которые были возле кареты, приходилось защищать и себя, и тех, кто находился внутри той самой кареты. Судя по всему, а также и потому, что все удары шли именно в самую богатую украшенную карету, стоявшую в центре этого своеобразного каравана, они защищали именно пассажиров этой кареты. А значит, и у меня выбора нет. Тем более, что разумные, которые нападали на этот своеобразный караван, выглядели специфически. То, что они были профессиональными воинами, у них не отнимешь. Даже то самое рубище, которое они на себя натянули сверху на доспехи не спасало ситуацию. За простых разбойников их принять мог только слепо-глухонемой идиот. Однако тот факт, что они шли под управлением эльфов, Меня заставит разозлить еще больше. Конечно, можно было бы сейчас достать посох Нейбо и пройтись как следует сквозь этих разумных, которые спрятались в лесу. Я имею в виду лучников и одаренных. Кстати, среди магов я заметил и пару эльфийских, которые деловито сплетали свои кружева магических плетений, пытаясь вырастить что-нибудь такое прямо на дороге, чтобы помочь своим убийцам. Сначала я не понял того, кто им помешал раскидать на этом месте семена тех самых хищных лиан. И тогда они там буквально по щелчку пальцев могли бы вырастить кучу этих самых лиан с ядовитыми шипами, которые с большим был удовольствием просто поубивали там всех прямо под этим защитным куполом. Но потом все же понял сложность этой ситуации для них. Им надо было сделать это убийство таким образом чтобы никто не мог обвинить тех же эльфов в случившемся, хотя тут были и их лучники. Но про стрелы эльфов не напоминать не надо. Стрелы есть стрелы, их выпустить мог кто угодно. К тому же эльфы могли спокойно пройтись и пособирать их потом, так что это не показатель. Тут нет судмедэкспертизы, чтобы четко определить то, какая именно стрела пробила человеку глаз». Особенно, если она до сих пор не торчит из этого самого глаза. Так что этот вариант вполне решаем. Разогнав свое сознание как можно быстрее, я двинулся вперед, словно сквозь вязкий кисель, проходящий через внезапно закустевший воздух. Эльфы даже не поняли того, что происходит. Я, как раскаленный нож сквозь масло, прошелся позади лучников, банально оглушая их ударами ладони по затылку. Убивать я их не хотел, но дозировать силу приходилось. Если бы я бил сильнее на такой скорости, то у них бы мозги через нос повылетали. А так сотрясение мозгов им гарантировано, на палач их вылечит. Я был уверен в том, что они все попадут к палачу, либо здесь, в королевстве Муран, либо там, у себя, в великом княжестве. Вряд ли великий князь простит им такие шалости. Я имею в виду не то, что они решили поучаствовать в этой охоте. Я имею в виду то, что они провалили это задание. Только полный идиот будет думать о том, что великий князь тот был совершенно ни при чем. Я уже прекрасно знаю о том, что эльфы в данном случае всегда действуют именно по приказу этого разумного. Они не стали бы ничего подобного делать случайно. Так не бывает. Слишком уж презрительно они относятся к людям, чтобы спуститься со своего Олимпа до наших грязных дорог. И тем более заниматься подобными делами на территориях людей. Однако, как бы я ни спешил, маги-эльфы все же что-то почувствовали и начали разворачиваться в мою сторону. Но скорость моего движения была для них слишком велика, и я, словно шарлик и гельбана, врезался в группу одаренных, часть из которых, я имею в виду людей, даже не поняла того, что происходит. Серия ударов, обрушившаяся на них, расшвыривала их в стороны, и двое, к сожалению, тут же погибли. Я просто случайно снес их прочь слишком сильными ударами. Ну а что? Честно говоря, когда на меня разворачиваются с активированным фаерболом, то как-то рефлексы срабатывают быстрее, чем я успеваю осмыслить саму ситуацию. Ты просто хочешь изменить траекторию его движения. Наносишь удар ему ладонью в грудь. Только вот скорость его собственного движения усиливает этот удар фактически до полноценного тарана. В результате ты банально проламываешь ему грудную клетку или сворачиваешь шею. Все зависит от того, куда идет этот удар. «Господин, а что это было?» Когда последний маг нападавших на караван отлетел в сторону, я снова попытался встряхнуться и прийти в себя, и практически тут же услышал голос слуги, который пораженно разглядывал то, что произошло на этой небольшой полянке, в виду которой находилась дорога, где сейчас происходило сражение». Я просто отмахнулся от него, однако магов-эльфов тут же забрал, закинув их в сумку путешественника. Я потом с ними разберусь. Тем более, что людям я их отдавать не собирался. Вот эльфов-рейнджеров пусть забирают. Эти разумные просто исполнители и вряд ли что-то серьезное знают. А маги мне пригодятся. Во-первых, их магия мне пригодится, а во-вторых, да, по-моему, и первого повода вполне достаточно. Заметив то, как на дороге начали перестраиваться наемники, которым все-таки досталось от магов, защищающих карету с гербами, я понял, что сейчас нужно быстро исправлять ситуацию. Дело в том, что наемники становились специальным образом. Передние ряды как бы выполняют роль щита. На них были одеты защитные амулеты и более тяжелые доспехи. Те, что стоят сзади, готовят все, что у них есть, атакующего. Амулеты, свитки и еще какую-нибудь гадость. Тем более я заметил то, что у некоторых из них есть свитки с магией огня, которые они собираются использовать одновременно. Мне же это было нежелательно. И я просто даже не задумываясь сформировал в руках магическое плетение капля Ярина, обухав него побольше магии огня и метнул прямо в центре этого отряда. Я уже подумал над тем, что стоило бы научиться делать это плетение самостоятельно, без всяких жезлов артефактов, тем более, что мой запас магической силы это позволял. Однако при всем этом я также понимал и тот факт, что демонстрировать, кому попало подобное, не стоит. У меня есть артефакты вроде тех жезлов, которые могли использовать такие магические плетения, но показывать, кому попало, я их все равно не хотел. А вот по своей силе я уже не скрывал, что являюсь минимум магистром, хотя на перстне стояла до сих пор цифра один, обозначавшая то, что я являюсь магом четырех первородных стихий именно первого ранга. Ну, а больше мне пока что и не надо было. Как я уже говорил, слишком быстро магистром становиться не стоит. Да и смысла нет. Таких разумных тут же начинают пытаться использовать в своих целях другие разумные. А мне это было ни к чему. И как только раздался мощный взрыв, раскидавший переподных наемников, вперед из подрухнувшего магического щита бросились гвардейцы короля вместе с другими воинами, которые принялись быстро вязать тех, кто был углушен этим ударом, и добивать тех, кто был еще более-менее на ногах и пытался оказать сопротивление. И я понимал, что там собрались явно не дураки. И кто-нибудь наверняка проведет какие-нибудь аналогии и поймет, что случилось что-то странное». Сначала пропала магическая поддержка у этого отряда, а потом кто-то ударил им в спину. Это странно. А странности сейчас были мне просто ненужны, поэтому я аккуратно выдвинулся из леса, а ко мне также медленно подошел зверь и требовательно ткнулся своими бархатными губами мне в щеку. Я уже на полном автоматизме достал из кармана пояса очищенную морковку и протянул этому наглецу — который тут же весело захрустел угощением. В этот момент зур молча подвел ко мне еще и своего коня, а потом пошел вытаскивать дороги тех разумных, которых я оглушил в лесу. В первую очередь он потащил дороги именно эльфов. Продолжая стоять на месте, я прекрасно видел то, что меня заметили. Но бойцы, охранявшие этот странный караван, не стали проявлять агрессии. Тем более, что неожиданно для себя я увидел там как раз тех самых двух братьев-близнецов из империи, которые приезжали разыскивать убийцу своего родственника. Эти два молодых мечника активно участвовали в защите каравана. И о чем это говорит? Это говорит о том, что в данном случае ситуация для меня получается очень запутанная. Тем более, что из той самой кареты, которую они так защищали, вышла молоденькая девушка в богато украшенном платье, перед которой все склоняли голову, и даже граф Ланцарн, которого я знал как командира гвардии короля Ранда, и то относился к ней с каким-то уважением. «О чем уже мне это говорит?»